Полеты, перелеты, извечные заботы — все сам себе придумал человек. Спокойно не сидится, опять совсем не спится. Все новые проблемы. Мы ускоряем бег.